«Позвольте, товарищ, у себя в порту мы хозяева, а я заказала специальный экспресс, который пойдет Байкало-Амурской магистралью по особому расписанию. Он должен доставить детали, привезенные на Миннесоте. Вы должны это знать и не задерживать разгрузку американского транспорта». «Специальный экспресс?» Поднял диспетчер глаза на непрошенную гостью. «Куда это вы боитесь опоздать? Все грузы срочные». Женщина выпрямилась и в упор посмотрела на диспетчера. «В нашем строительстве опоздание на один день равносильно опозданию на один лунный месяц». «На месяц? Почему на лунный?» — ворчал диспетчер, нажимая какие-то сигнальные кнопки. «Что, вы с луной, что ли, связано «Может быть, и с луной», — сказала женщина, нетерпеливо постукивая пальцами по барьеру. «Сейчас, сейчас войдет ваше в док номер двадцать семь». «На один рольганг Сэдзима Мару разгружаться будет», — примиряюще сказал диспетчер, с любопытством глядя на красивое лицо незнакомки. «Курите?» — он протянул ей пачку сигарет нет благодарю вы откуда с какого строительства из москвы моя фамилия седых и женщина улыбнувшись отороелому диспетчеру вышла вот тебена анна седых воскликнул диспетчер нечаянно включив передачу всем всем всем И сразу же посыпались запросы, что за судно Анна Седых, и в какой док его принимать. Вконец смутившийся диспетчер выключил все репродукторы и с минуту сидел восторженно, глядя на дверь. Анна Ивановна Седых в сопровождении своего секретаря направилась к доку номер 27. При ослепительном свете прожекторов Было видно, как входил в док американский транспорт, и как он плотно пришвартовывался к обрезу Рольганга. По другую сторону разгрузочного конвейера уже стоял японский пароход Эдзима Мару. По Рольгангу один за другим ползли как живые длинные деревянные ящики с японскими и русскими надписями. Здесь наши грузовики вы проверили? — спросила Аня. — Проверил. — Стоят под перегрузочным краном. — Смотрите, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда мы потеряли 25 минут. — Все в порядке, Анна Ивановна, — уверил секретарь. — На Миннесоте наши ящики уже выгружены на палубу и будут спущены на Рольганг первыми. Петров и Шорин на транспорте. «Хорошо», — коротко ответила Аня. Стрела крана с первым ящиком с Миннесоты повисла над грохочущим Рольгангом. Японские ящики один за другим ползли по направлению к Баггаузам. Вдруг раздался оглушительный звонок. Рольганг остановился. Первый ящик с американского транспорта опустился на застывшие ролики. «Товарищ Стрельников, узнайте, в чем дело», — приказала Аня. С трудом удалось секретарю протискаться сквозь толпу. На роликах криво стоял большой деревянный ящик с надписью на крышке «Осторожно, не бросать вверх». «Попрошу отойти, товарищи», — начинал уже сердиться лейтенант пограничной охраны, стараясь освободить место у Рольганга. Трельников сразу заметил, что на некоторых буквах надписи, идущей поперек ящика, высверлены какие-то отверстия. Два пограничника с топорами поднимали крышку. Ловкими движениями они оторвали скобы. Хрустнуло дерево, и крышка поднялась. «Встаньте!» Сказал лейтенант Заглядывая в ящик, окружающие придвинулись ближе. Вытянув шею, Стрельников увидел, что в ящике неподвижно лежит человек, прячущий лицо в сгибе локтя. «Встаньте!» — приказал лейтенант. Потом повторил свое приказание по-английски и по-японски. Человек не шевелился. Лейтенант дал знак. Пограничники попробовали поднять неизвестного. «Без чувств!» — пробормотал один. или притворяется», — добавил второй. «Вызвать врача», — приказал лейтенант. Стрельников стал протискиваться обратно, чтобы доложить Ане о происшествии. «Проходчик, видать». «А может быть, бежал. Знаем мы эти штучки. Много лет применяются», — слышал он в толпе. Аня поморщилась, когда Стрельников рассказал, что на Рольганге в ящике поймали диверсанта. «Опять задержка», — сказала она, взглянув на часы. «Скоро утро». Наконец ящик стащили с Рольганга, и ролики снова завертелись. Аня удовлетворенно провожала взглядом свой груз, идя с ним рядом. Ящики один за другим обгоняли ее. «Аня!» — вдруг услышала она голос. «Аня, милая, как я рада! Я ведь сразу-сразу тебя узнала!» «Елена Антонна!» — обрадовалась Аня. Седая, полная женщина в белом халате обнимала Аню. «Не забыла!» Не забыла, значит, меня. Даром, что теперь такая знаменитая. Еще там, на корабле в госпитале, говорила, что не забуду вас, — улыбнулась Аня. Идя рядом с врачом, Аня оказалась около брезента, на котором лежал человек. Она мельком взглянула на него. Голова человека безжизненно откинулась назад. Шея была такая тоненькая, что казалось, ей никак не удержать головы. Закинутый вверх подбородок зарос сидеющей лохматой бородой. Спутанные волосы с белыми прядями были забиты стружкой. — Аня, милая, я не могу, а так хотелось бы поговорить. Я должна здесь остаться. Елена Антонна запахнула белый халат и приветливо кивнув на прощание Ане, поставила чемоданчик. Склонившись над неизвестным, она пощупала пульс, потом приложила ухо к груди,